В станицу полусотня входила с триумфом. Ведь уходили они драться с неизвестным количеством врагов, а вернулись все, до единого. Да, несколько раненых было, но ни один из них не был ранен тяжело, а значит, очень скоро все эти казаки встанут в строй. Полусотня выехала на церковную площадь и, выстроившись, остановилась. Вышедшие из общественного дома старшины Встав в один ряд, дружно отдали вернувшимся честь, и над площадью раздалось громогласное «Ура!». Подъясаул, выехав из строя, развернул коня и, улыбнувшись, громко произнес «Езжайте по домам, казаки! Вы свою службу исполнили! Спаси Христос, православные!» «Люба!» — раздалось в ответ. «Разойдись!» — подал стремязычную команду, и Матвей, чуть толкнув каблуками коня, направил его к дому. Из собравшейся толпы вынырнули и Григорий, Настасья и Катерина, которую женщина тянула за собой на буксире. Остановив Буяна, Матвей спрыгнул с седла и, шагнув к ним, крепко обнялся с отцом. Потом, прижав к себе мать, улыбнулся девушке, негромко спросив, «Как вы тут?» «Да чего нам сделается-то?» Тут же завелась Настасья. Мы ж дома сидели. Ты-то как? Живой, здоровый и даже не похудел, — усмехнулся Матвей в ответ. Да ну тебя, Зубоскал! — рассмеялась Настасья, шлепнув его по литому плечу. Домой пошли. Ты-то как, Катюша? Уже прямо спросил парень, с улыбкой глядя ей в глаза. — Слава богу, не голодаем, — улыбнувшись, ответила Катерина. — Муки в досталь? Не унимался Матвей. «Малые сыты?» «Все, слава Богу!» Кивнула девушка, продолжая соблюдать положенную дистанцию. «Вечером к нам приходите!» Решительно скомандовала Настасья. «Я там наготовила всякого. Заодно и малые твои пирогом сладким побалуются». «Благодарствуй, тетка Настасья!» Коротко поклонилась Катерина. «Да брось ты кланяться!» Отмахнулась казачка. Я с дальним прицелом зову. Отпразнуем, а после станешь мне с посудой помогать, лукаво усмехнулась она. Будем, рассмеявшись, пообещала девушка. Когда приходить-то? А вот часа через три приходите, как раз Матвей в бане отпарится, да вещи разберет. Будем, повторила Катерина и, развернувшись, быстрым шагом скрылась в толпе, обняв мать за плечи. Матвей не спеша зашагал к дому, ведя коней в поводу. Григорий, не удержавшись, принялся выспрашивать, как и что было, так что Матвею пришлось пересказывать все события едва ли непоминутно. Слушая его, Настасья то и дело тихо ахала, закрывая рот уголком платка. Григорий же, слушая сына, только одобрительно кивал. При этом взгляд его просто лучился гордостью и довольством. Впрочем ему было чем гордиться. В таком раннем возрасте получить под команду десяток бойцов и провести бой без единой потери в этом времени значило многое. Уяснив, что с трофеями придется подождать и что на каждого из десятка приходилось по два коня, кузнец хмыкнул и кивнув коротко буркнул: разберемся, старшины не обманут. Расказ же о пленном, отданным сердцем вызвал у Григория настоящий приступ гордыни. От души хлопнув сына по спине, казак поправил усы и, окинув улицу орлиным взором, решительно заявил. «Добре решил сын, правильно, особливо про обмен!» «Я одного никак в толк не возьму», — помолчав, неожиданно признался Матвей. «Мы ж вроде так не воюем. Чего это старшины решили засаду устроить?» ты же сам все сказал!» Рассмеялся Григорий. «В тех местах лавы не пойдешь. На клинок их не взять было. Да и много их против вас было. Так что все верно было сделано. И ворога побили, и сами живыми вернулись. Все одно это не война, а набег разбойничий. Мы ж с горцами да степняками не воюем. Так, колотим иной раз друг дружку, не боли. В общем, не бери дурного в голову. Все верно было. И ты верно все делал. Поверить не могу. Тихо вздохнула Настасья, вклиниваясь в их разговор. Во что? Насторожился Матвей. В то, что вырос ты. Совсем вырос. Вон уже казаками в бою командуешь. Вздохнула женщина. Ну ты, мать, совсем сдурела. Возмутился Григорий. Смирись уж. Вон скоро женится, глядишь. Придется внуков нянчить. «Хм, скорее бы уж», — усмехнулась Настасья, бросив на сына лукавый взгляд. «Ну, тут уж как бог даст», — нашелся Матвей, делая вид, что сказанное его не особо касается. «На бога надейся, да сам не плашай», — тут же поддела его Настасья. «Тут одного божьего соизволения маловато будет, самому постараться придется». ну ты мать, совсем уж», — смущенно цыкнул на нее кузнец. — Ага, а то мне двоих детей ветром надуло. Молчи уж! — сходу наехала на него казачка. Слушая их перепалку, Матвей заметил, что им обоим этот спор доставляет удовольствие. Родители перекидывались колкими фразами, при этом глядя друг на друга горящими глазами. — А ведь они и в взаправду друг друга любят! — подумал он, невольно придерживая шаг, и осторожно передвигая мать поближе к отцу. Увлекшись, Настасья и не заметила, что оказалась рядом с мужем, и теперь за плечи ее обнимает не сын, а муж. Шагая следом за ними, Матвей только тихо улыбался, внезапно ощутив, что просто счастлив, слушая их. Ведь своих родителей он потерял рано, и что такое настоящая семья, представлял только по рассказам деда добывая в семьях школьных друзей. А чтобы вот так видеть все самому, вживую, такого у него никогда не было. «Ты чего улыбаешься, Матвейка?» вырвал его из размышлений вопрос отца. «На вас смотрю и понимаю, что тоже так хочу», не подумав, сходу заявил парень. «Как так?» — не поняла Анастасия. «А чтоб спорить и без обид, чтоб ругаться и не ссориться, «Чтоб тепло в доме было!» Несколько сумбурно принялся пояснять Матвей. «Даст Бог, сложится, сынок!» Тепло улыбнувшись, тихо ответила Настасья. Кивнув, Матвей завел коней во двор и принялся расседлывать их. Обиходив коней, парень аккуратно прибрал всю сбрую и, забрав вещи, отправился в дом. Требовалось разобрать мешки и почистить оружие так что пока баня топилась, он успел навести в своем хозяйстве полный порядок и, прихватив чистое исподнее, отправился мыться. Напарившись до одури, Матвей вернулся в дом и, едва переступив порог, чуть не упал от удара по обонянию. Настасья постаралась. Одуряюще пахло свежим хлебом, выпечкой, роскошными копченостями. В общем, стол просто ломился от угощений. Григорий, заговорщицки подмигнув сыну, спустился в подпол. Усмехнувшись, Матвей прошел на свою половину. К приходу гостей нужно было одеться и быть при полном параде. Все одно, кроме Катерины, еще кто-то из соседей на огонек заглянет. Так и вышло. Пока он одевался и причесывался, в доме появился старый Елизар. Выйдя на родительскую половину, Матвей вежливо поздоровался с учителем и, присев на лавку, настороженно уставился на старика. "Говорил я смехеем", расправив усы, не спеша заговорил казак. "Хвалит он тебя, Матвей. Бает умеешь ты людьми командовать, и бой видишь, и людей в бою, и что очертя голову в драку не лезешь. Больше за своими присматриваешь". «А как иначе?» — пожал Матвей плечами. «Мне тех казаков поручили, выходит, я за каждого из них в ответе. Вот и получается, что мне не столько драться, сколько смотреть надо, как у них идет, и ежели что, на помощь прийти». «Верно рассудил», — одобрительно кивнул Елизар. «А что ты про засаду на тропе придумал, тоже верно?» «Верно». «Выходит, и весь бой обдумал, и за казаками своими приглядывал. Так? Выходит, так!» — кивнул Матвей, не очень понимая, к чему все эти расспросы. «Прав был Михей. Быть тебе десятником через пару лет!» Разом повеселев, подытожил Елизар. Разговор прервал вежливый стук в дверь. Легко поднявшись, Григорий сам распахнул створку и, отступив, с улыбкой пригласил. «Входите, пострелято!» В дом, сдергивая с головы по паху, шагнул мальчишка лет пяти. Следом за ним, чуть надувшись, вошли две девочки-погодки, а за ними проскользнула и сама Катерина. «Здравы будьте, казаки!» С серьезной моськой поздоровался мальчишка, чинно крестясь на образа. «Хм! И тебе здоровья, казачок!» усмехнулся Елизар, как самый старший среди собравшихся. «Проходи, присаживайся, гостем будь!» Пряча улыбку, пригласил Григорий, указывая на лавку. «Благодарствую!» Отдавая папаху сестре, коротко поклонился мальчик. «Ну, Димку я знаю, виделись не раз. А вас как зовут, красавишны?» Повернулся Матвей к девочкам, сжавшимся к Катерине. «Лада, рада!» Тихо ответили девочки. "О, как!" удивлённо хмыкнул Матвей, бросив на старого казака быстрый взгляд. "А меня Матвей, вот и познакомились. А это ты Катюхи, коня подарил?" с интересом разглядывая его, спросила Лада, которая явно была побоячее. "Было дело", улыбнулся парень. "А зачем ты на ней жениться хочешь?" Тут же последовал вопрос. «Ладка!» Заливаясь румянцем, поспешила одернуть сестренку Катерина. «Даст Бог, ежели сложится, женюсь!» Спокойно кивнул Матвей, пряча улыбку в уголках губ. «О, пришли!» — выглянула Настасья из кухни. «Сюда ступайте, стрекозы! Мне тут помощь ваша потребна!» Прихватив сестер, Катерина едва не бегом, кинулась в указанном направлении. Елизар, проводив ее взглядом, одобрительно кивнул и, повернувшись к парню, негромко поинтересовался. «Решил, значит». «Решил», — спокойно кивнул Матвей. «Да и батюшка советует». Еще тише добавил он. «Старая кровь», — понимающе кивнул казак. «А ты, Гриша, что думаешь?» «А чего тут думать?» По мне лишь бы у них сложилось, вздохнул кузнец ероша сидеющий чуб. «Думаю, батюшка ему добра желает, потому и совет такой дал. А языков длинных не убоишься, повернулся Елизар к парню. Собаки лают, а ветер носит, отмахнулся Матвей. По мне лишь бы она хозяйкой да матерью доброй была, а остальное приложится. Не так всё просто, Матвей вздохнул старик. «Оно понятно, что непросто», — в тон ему вздохнул парень. «Да только где ж взять такую, чтоб именно для меня была?» «Так всю жизнь искать можно, до седых волос, а все одно бирюком останешься. А тут вроде и сама хороша, и хозяйка справная, да и слово батюшкина. Оно дорогого стоит, глядишь и сложится». «Это ты верно сказал». Слово его дорогого стоит. Ну да ладно, там видно будет, как оно пойдет. А коли кто задирать тебя станет, сам не вяжись, мне скажи. Уж я найду, как тому болтуну язык окоротить. Благодарствуй на добром слове, дядька Елизар. Да только не по мне это, за чужую спину прятаться. Сам управлюсь. А ты, сынок, не горячись. Я ведь не просто так говорю. Ты, парень, силы своей не знаешь. Приложишь раз со всей дури, а болтуну тому вдруг карачуное привидится. Кулак у тебя такой, что удар, как тот жеребец легнет. Помню, как ты один шестерых на заднице усадил. Я тебе беды не хочу. Ну, бог не выдаст, свинья не съест. Я ведь дядька первым никого не трону станицы почитай, все знают, не люблю баловства пустого, даба бахвальства глупого. Но уж если кто сунется, прости». Матвей развел руками, всем своим видом выражая сожаление о судьбе такого дурака. «Поношение себе или семье своей не стерплю». «Знаю». «Потому и хочу упредить», — понимающе усмехнулся Елизар. «Ну да бог с ним». «Будь как будет! Хватит казаки лясы точить, к столу гуляйте!» — весело позвала Анастасия, вынося из кухни чугунок с чем-то аппетитно пахнущим. После того памятного похода Матвей снова погрузился в работу. Дел в кузне хватало, но кроме обычных дел он старательно превращал обычную мастерскую в небольшую мануфактуру где имелись различные станки, толковый нарезной и измерительный инструмент и даже небольшая химическая лаборатория. Во всяком случае, наносить на металл рисунок травлением у него получалось. Само собой, денег на все это уходило много, но Григорий, давно уже сообразивший, что сын знает и умеет гораздо больше него самого, даже не пытался вмешиваться старательно поддерживая парня во всех его начинаниях. Такая покладистость опытного кузнеца Матвея несколько напрягала. Так что в один из дней, когда в кузне никого постороннего не было, он задал отцу прямой вопрос. «Бать, чего ты перестал со мной спорить?» «А потому, как глупо это!» — пожал кузнец могучими плечами. — Я вижу, что ты во всех этих делах дока похлеще меня. — Если и могу в чем с тобой поспорить, так это в литье, да и то, скоро и тут меня обойдешь, — усмехнулся он, присаживаясь на соседний чурбак. — Да и сказали мне, что не все так просто с тобой, — тихо добавил он, покосившись на парня. — Кто? — тут же насторожился Матвей святослав коротко ответил григорий всего не открыл но признал что за тобой сам пращур присматривает и что нужен ты ему очень и ты поверил удивился парень попробуй тут не поверить коля послеля того разговору мне три ночи подряд один и тот же сон снился смущенно признался кузнец и голос такой, «Гулкий, словно колокол. Не лезь, мол, — гуторит. Твое дело молчать да помогать. Тогда, мол, все в семье добре будет». «Вот и молчу!» — вздохнул казак, всем своим видом выражая неодобрение таким положением дел. «Прости, бать!» — чуть помолчав, повинился Матвей. «Я и не думал, что все это еще и по тебе ударит. Тебе-то с чего виниться?» пожал плечами Григорий. «То не ты затеял. Я тебе больше скажу. Поначалу я думал, что ты примешься все под себя гнуть, а нет. Молодца, чтишь родителя». «А как иначе ты, бать?» растерянно проворчал Матвей. «Это ж ты меня всему научил. А то, что я после узнал, оно на твою науку наложилось. Без нее у меня б ничего не вышло». «Знаешь ведь, как говорят, из пустого кувшина не напьешься?» «Горская поговорка», — кивнул кузнец. «Слышал? Ну да бог с ним. Ты скажи лучше, что делать станем». «С чем именно?» — на всякий случай уточнил Матвей. «Булатные клинки мы сейчас все в арсенал казачий сдаем. А что по осени продавать станем? Из остатков ножи ковать будем?» — подумав, предложил парень. «Думаю, их лучше брать будут. Добрый нож и крестьянину потребен. А настоящее оружие лучше нашим отдавать. Тем более, что нам за них и платят добре». «Ну, тоже верно, бать. ну ты сам вспомни. В прошлую ярмарку у нас всего одну пару купили. Да и то офицеры с титуловных. А где их столько набраться, чтобы на каждой ярмарке покупали? А ножи завсегда купят». К тому они все одно дешевле тех кинжалов будут. «Ладно, спорить не стану», — подумав, кивнул Григорий. «У тебя вечно выходит так, как придумал». «Да и не особо нужна нам та ярмарка», — ляпнул Матвей, устав спорить. «А вот это ты зря», — тут же отреагировал кузнец. «То, что ты трофеем денег добре взял, никому знать не надобно а с ярмаркой...» «Завсегда сказать можно, что там и заработали». «Верно, не подумал», — смущенно усмехнулся Матвей. Их разговор прервал влетевший, словно на пожар, мальчишка. Едва не юзом остановившись у дверей, паренек огляделся и, увидев Матвея, во весь голос заорал. «Матвей, тебя старшины кличут! скорее давай!» «Быстро только кошки плодятся», — проворчал парень, поднимаясь и принимаясь отмывать руки от угольной пыли. «Да быстрее ты!» — взвыл мальчишка от избытка чувств. «Шо? Горит где?» — иронично поинтересовался Матвей. «Там к старшинам куча полиции приехала. Часа полтора чего-то судили-рядили, а после велели тебя звать», — сумбурно пояснил мальчишка. «Так кто велел-то? Полиции или старшины?» — на всякий случай уточнил Матвей. «Да старшины же!» Приплясывая от нетерпения, ответил пострелёнок. «Ну, раз старшины, значит, я тем паче должен вид иметь, какой положено. Чистый и опрятный. Потому как я казак реестровый, а не мастеровой артельный». «Так сказали, быстро!» Не унимался мальчишка. «Сказано, быстро только кошки плодятся. Стой и жди!» Жёстко осадил его Григорий, приводя себя в порядок, и прикрывая дверцу в горевшем горне. «Вместе пойдем», — ответил он сыну на невысказанный вопрос. Спустя 10 минут после появления посыльного кузнецы вышли со своего двора и чинным ровным шагом направились к общественной хате. Войдя в дом, они дружно перекрестились на образа и, не надевая папахи, повернулись к сидевшим за длинным столом старшинам. Тут же обнаружились и три полицейских чина, уставившихся на казаков с видом «Мы про вас все знаем». «Здравы будьте, господа казачества!» — первым поздоровался Григорий. «И вам здоровья, казаки! Присаживайтесь! Разговор к вам имеется!» Так же чинно отозвался Макар Лукич. «Э «Вы, я смотрю, не торопились!» — фыркнул полицейский с погонами поручика. «Колоколо не звучало. Выходит, и тревоги нет». Равнодушно, не глядя на него, отозвался Григорий. «Кто из вас, Матвей, лютый будет?» — вступил в разговор полицейский ротмистр. «Я», — коротко ответил Матвей. «Это, выходит, ты в местном воинстве пластуном пишешься?» — уточнил ротмистр. «И пишусь, и являюсь». Не остался парень в долгу. тогда собирайся. «С нами поедешь?» — приказал ротмистер, начиная вставать. «Куда это?» — не швельнувшись, уточнил Матвей. «Куда скажут?» — отрезал поручик. «Это с каких пор казаками полиция командует?» — жестко спросил Григорий, поднимаясь. «Есть какой грех за ним? Круг казачий собирайте, досказывайте, в чем вина. А так просто не замай». «Погоди, Григорий!» — попытался остановить его Макар Лукич, но вскочивший поручик не дал договорить. «Да ты, казак, ослеп! Не видишь, с кем говоришь? Да за такое разом можно в холодной оказаться! Забыл?» А я и не помнил!» — презрительно усмехнулся кузнец. «А в холодную попробуй! Тут тебе не деревня сиволапая!» Можем и в кинжалы взять. — Да ты! — подскочив, поручик схватился за кобуру, и тут в помещении звонко щелкнул взведенный курок. — сеть благородие, пока греха не случилось! — зло приказал Матвей, выразительно качнув стволом револьвера. — Ты понимаешь, что сейчас угрожаешь имперскому офицеру полиции? — растерянным голосом поинтересовался ротмистер. «Да мне без разницы, кому. За свою семью я кого угодно порешу», — хищно усмехнулся Матвей, продолжая держать их на прицеле. «А ну, тихо все!» — рявкнул Макар Лукич, грохнув кулаком по столу. «Матвей, оружие спрячь! А вы, господа полиция, помолчите малость, не с вами разговор». «Да вы тут совсем уже!» — снова завелся поручик. — Молчать! Вы сюда приехали помощи просить. Они мы к вам пришли. Так что сидите молча, пока я дело не слажу. Прорычал Лукич, глянув на офицера так, что тот невольно вздрогнул и поюжился. — силён дед! — одобрительно хмыкнул про себя Матвей. Видать, недаром про него по сей день легенды ходят. Полицейские офицеры Заметно стушевавшись, замолчали, угрюмо поглядывая на кузнецов. Матвей же, плавно спустив курок, сунул револьвер за пояс и, придерживая его ладонью, вопросительно уставился на старшину. — В общем, дело тут вот в чем, — усаживаясь, заговорил Лукич. — На тракте горцы какого-то чина скрали. Господам полиции потребно знать, в какую сторону тот чин увезли. — Для того им пластун и надобен. — Так у них на то свои следопыты да дознатчики имеются, — пожал Матвей плечами. — К тому... С того дня, небось, седмица прошла. Чего там теперь искать, Пазимета? — Откуда тебе знать, сколько прошло? — тут же отреагировал ротмистер. — Ну вы ж не из соседней деревни приехали, — фыркнул Матвей. — Сюда, небось, из самого Екатеринослава прибыли. «Даже ежели верхом два дня пути. А в колясках все три кладите. К тому время, пока до вас самих весть дошла, вот и выходит вся седмица». «Ловко?» — одобрительно буркнул молчавший до этого подпоручик. «А чем тебе зима плоха?» «Ветра», — коротко пояснил Матвей. «К тому седмицу назад еще морозы стояли. не сильные, а в степи все одно земля мерзлая, так что след искать до морковки Морковкина заговенье можно. — И не поспоришь! — растерянно проворчал подпоручик, бросая на остальных офицеров недоуменный взгляд. — Сказано тебе, след найти надо, значит, исполняй со всем прилежанием! Снова вскочив, зарычал поручик, став разом похожим на цепного кобеля. — Нечего мне там делать! — Игнорируя его выпад, ответил Матвей, повернувшись к старшинам. «Нет там никакого следа. А даже если и был, то его давно ветром сгладило. Времени много прошло». «Это верно. Седмица, срок серьезный», — помолчав задумчиво, кивнул Лукич. «Да и непонятно в этом деле для меня много. Ежели чин тот скрали, тогда от кель известно, что горцы». А ежели горцы, почему их не в горах ищут, а в степи?» Взгляд старика из задумчивого разом стал твердым и цепким, словно он уже целился в незваных гостей. «Видели их?» Помолчав нехотя, ответил ротмистр. «Видак у нас имеется, как коляску нам нужную в сторону гор гнали, а за ней полтора десятка горцев скакала. — удивлённо переспросил Матвей. — А что тут такого? — пожал ротмистр плечами. — Мы вон тоже в коляске приехали. На сиденье да на ноги полость овчинную бросили и поехали. Голова в холоде, зато ноги в тепле. — Так чего ж сразу за ними погоню не снарядили? — осведомился Лукич, не сводя с ротмистра насторожённого взгляда. — Узнали поздно. Да и не поверили поначалу. — мрачно вздохнул полицейский. «В той коляске целый полковник ехал. Давно такого не было, чтобы кто-то рискнул на человека в таком чине напасть. Вот и не поверили. А с кем мы тогда в предгорьях месяц назад резались?» фыркнул Матвей. «Вот мы и подумали, что врет тот видок. Горцев-то крепко окоротили». «Оказалось, правда?» Спохватились, когда он к месту вовремя не приехал. Нам гонца прислали. Вот тут мы и кинулись, да поздно. Мрачно вздохнул ротмистер. Все одно бесполезно туда ездить. Подумав, качнул Матвей чубом, заметив вопросительный взгляд Лукича. Даже если и найду, случаем след какой, все одно он в горах потеряется. Там камень везде. А на камне, как известно, следов не остается нам хотя бы направление верное узнать в какую сторону его утащили вздохнул ротмистер в горах то дорог мало. Тогда уж можно будет круг поиска сузить это вы так думаете а тот кто полковника скрал на одном месте сидеть не станет там от аула каулу можно козьими тропами пройти бросит коляску у тропы а сами верхами уйдут вот и окажется, что вы в одной стране искать станете, а его давно уже в другое место увезли, проворчал Матвей, мысленно проигрывая ситуацию. «Все равно делать что-то надо!» Обреченно махнул рот мистер рукой. «К терцам езжайте!» Нехоти подсказал парень. «У них среди горцев кунаки имеются. Те быстрее узнают, куда полковника вашего повезли». Да и выкуп за него, ежели требовать станут, все одно через них передавать придется. Иначе и денег, и человека лишитесь. А в степи вам искать нечего, только время зря потеряете». «Толково», — подумав, кивнул ротмистер, покосившись на своих подчиненных. Выезд в разъезд был назначен через четыре дня после того памятного разговора. Уже привычно заседлав Буяна, Матвей проверил оружие и, сев в седло, улыбнулся провожавшим его родителям. К церкви он подъехал вторым. Десятник Михей, увидев парня, одобрительно кивнул и жестом указав ему на место рядом с собой, коротко пояснил. «В этот раз помощником моим будешь. Ежели со мной чего, сам десяток поведешь. Сейчас всему десятку приказ отдам. — Все понял? — Понял, — удивленно кивнул Матвей. — Выходит, стычки ждем, — уточнил он, пытаясь понять смысл всех этих телодвижений. — Всякое может быть. Старшины велели научить тебя, как правильно десяткам командовать. Да и простым казакам уяснить надобно, что назначаю я тебя не просто так. — Ну, учиться я всегда готов, — кивнул Матвей, сообразив, к чему все это. Слова Лукича, что года через два 3 он станет десятником, многое поставили на свое место. Понятно, что неопытного казака просто так, никто десятником не поставит, а значит, его нужно как следует обучить. И подобное объявление даст всем ясно понять, что это делается не просто так, а для подготовки нового командира. Пока он размышлял, подъехали бойцы десятка. И, выстроившись в одну линию, выпросительно уставились на Михея. «В общем, так, казаки, с этого дня Матвей Лютый мой помощник. Так старшины решили. Случись со мной чего? Слушать его, как меня. Ежели кто чего спросить хочет или сказать, сейчас говорите, потому как после уже ничего менять не станем». «А чего тут говорить?» пожал плечами Егор. «В бою я его видел, и как он командует, знаю. Добрый выбор». Бойцы из опытных, быстро переглянувшись, дружно закивали, а молодежь, недоуменно покрутив носами, просто промолчала. Им пока по сроку службы не положено было выступать. Понятно, что у каждого из парней были свои мысли на этот счет, но высказывать их поперек мнения ветеранов было глупо. Тот же Егор запросто двумя словами любого из них может ниже плинтуса опустить. Все это так явно проступило на физиономиях молодых казаков, что Матвей невольно усмехнулся. Парень отлично понимал, что свой авторитет среди бойцов десятка ему еще предстоит заработать. Убедившись, что возражать никто не собирается, Михей подал команду и десяток направил коней к околице. Выехав в степь, Десятник направил бойцов в сторону предгорий. Едва сообразив, куда именно они движутся, Матвей удивленно хмыкнул и, догнав Десятника, негромко спросил. «Дядька Михей, не как старшины велели на всякий случай того полковника поискать?» «Знал, что догадаешься», — с довольным видом хмыкнул Десятник. «Полиция к нам за помощью приезжала». Да уехали не солоно хлебавшие. Верно ты им сказал. Сразу надо было казаков поднимать. Но посмотреть, где там чего было, старшины велели. парень ты внимательный, может, и углядишь чего. К тому на той седмице, когда все случилось, оттепель была. Или ты против? Неожиданно спросил казак, повернувшись к нему. С чего бы? — пожал Матвей плечами. — Надо, так посмотрим. — О, ты добре! — рассмеялся десятник, пришпоривая коня. Десяток широкой рысью двигался к предгорьям примерно часа полтора, а после начал загибать дугу в сторону Моздока. Выехав на тракт, казаки чуть придержали коней, и Михей, оглянувшись, жестом подозвал к себе Матвея. Указав на караванную стоянку, обложенную камнями с кострищем посередине, казак остановил коня и оглядевшись задумчиво проворчал внимательно осматриваясь в общем так матвей где-то рядом с этой стоянкой все и случилось они собирались на ночевку вставать когда горцы налетели погоди дядька михей озадачился парень полковник полиции собирался в поле ночевать это как так про него сказывает что мужик он боевой И рук запачкать не боится. А как оно там на самом деле, одному богу известно. Ладно, после погуторим. Взъерошив чуб, буркнул Матвей и шагом направил буянок к стоянке. Медленно двигаясь по спирали, он всматривался в мерзлую землю, пытаясь найти хоть какие-то следы коляски. После пятого витка внимание его привлекла странная колея которой тут никак не должно было быть. Привстав в стременах, Матвей внимательно осмотрелся и, убедившись, что никаких других следов на тракте больше нет, двинулся дальше. Еще метров через десять, приметив на земле темное пятно, парень спрыгнул с седла и, присев на корточки, ковырнул пятно пальцем. — Чего тут? — сходу спросил десятник, подъехав. — Похоже, кровь. — проворчал Матвей, растирая кусочек земли в пальцах. — Того полковника сколько человек сопровождало? — Двое в конвое. Денщик да де кучер, — быстро ответил Михей. — Скажи парням, пусть округу осмотрят. Может, где... Тела припрятали. Чуть подумав, попросил парень. Десятник отдал команду, и казаки рассыпались по окружающему пространству, высматривая ямы. Распадки или кусты, где можно было спрятать убитых. Минут через десять Матвей снова сел в седло и, разобрав повод, скомандовал. «Собирай ребят, дядька Михей. С собой они всех увезли, похоже». «Зачем?» — уточнил казак, отдав команду к сбору. «Затем, что место тут открытое. Тела спрятать сложно. Землю для этого копать горцы не станут. Они с собой лопат не возят» бросить труп через седло кинуть до да ближайшему оврагу увести и быстро и найдут не скоро, если вообще найдут. А им в таком деле тайну сохранить важно было. Тоже верно, подумав, согласился Михей. И куда теперь? По следу поедем, пока его видно. А дальше, как Бог даст. Не отрывая взгляда от Калии, ответил Матвей, чуть сжимая колени. Буян двинулся по тракту быстрым шагом, но не переходя на рысь. Матвей то и дело придерживал его, когда след становился вдруг слабым. В таком ритме они отмахали примерно верст пять. «Как думаешь, далеко они ушли?» — спросил десятник, догнав парня. разделок ночи было, выходит, не должны были. Сам знаешь, ночью даже на тракте...» Запросто можно коней сгубить. Выходит, где-то дальше у них стоянка должна быть. А ежели полицейские в драке кого зацепить сумели, то и раненых обиходить потребно. Думаю, еще версты 3 и надо будет место их ночевки искать. Три, говоришь, задумался казак. А ведь там дальше у тракта овраг имеется, в котором запросто можно на ночлег устроиться и вода там имеется, родничок малый течет. — Тогда рысью пойдем, — решительно кивнул Матвей, сжимая колени. Азартно всхрапнув, буян тут же сменил альлюр, и, вырвавшись вперед, гулко забухал подковыми по мерзлому тракту. Матвей продолжал отслеживать след, теперь даже не пытаясь придерживать своего скакуна. Жеребец легко вынес его на взгорок, и парень с ходу увидел овраг, о котором говорил Десятник. Судя по рельефу, весенние паводки размыли слабый грунт, и на его месте появилось это углубление в земле. Придержав коня, парень всмотрелся вслед и с довольной усмешкой понял, что не ошибся. След коляски сворачивал с тракта и уходил к пологому спуску во враг. Дождавшись остальных, Матвей указал на след и, чуть потянув повод, сообщил. Во враг они ушли. Но нам лучше по краю пройти. Зачем? Не понял Десятник. Ежели полиция захочет сама это место осмотреть, то им следы старые нужны будут. А мы всем Десяткам там только затопчем все. Краем пройдем и сверху все рассмотрим. А надо будет. Кто-то один спустится. Надо будет на Аркане спустим. Добре. Поехали. подумав Решительно кивнул десятник, направляя коня к самому краю оврага. Еще минут через пятнадцать они оказались у отнорка, что тянулся от основного тела распадка. Придержав коня, Михей оглянулся и вопросительно выгнул бровь, глядя на Матвея. Кивнув, парень проехал вперед и, спрыгнув с коня, встал на самый край оврага. Внимательно осмотрев дно оврага, Он медленным шагом двинулся вдоль от норка, высматривая все, что могло показаться неправильным. Но метров через тридцать, пройдя точку, где в конце от норок делал поворот, парень остановился и, махнув рукой, громко крикнул. «Нашел!» «Чего там?» — спросил Михея первым, оказавшись рядом с ним. «Коляску тут бросили», — ткнул пальцем Матвей в нужную сторону. Так, казаки, два аркана вместе вяжите. Нам с Матвеем туда спуститься надобно, приказал Михей, оглянувшись на подчиненных. Быстро сделав связку, казаки аккуратно спустили во враг Матвея и десятника и рассевшись на корточках на самом краю, принялись с интересом разглядывать, что они там делают. Матвей осторожно заглянув в транспорт, убедился, что следов крови на сиденьях нет и, обойдя коляску по кругу, задумчиво проворчал. «Похоже, полковника они целым взяли. Вещей его нет. Осталось понять, куда они остальных дели. Может, тоже живыми увели?» — осторожно предположил десятник. «Нет, дядька Михей. Там на дороге крови много было. Так и стяжка раненого обычно льет», — вздохнул парень. Да и не нужны им рядовые, за них никто выкуп платить не станет, потому как некому. И знают они мало, ежели только в полон, рабом. А тела тогда где? — не унимался десятник. Свежую особь искать надо. Подумав, ответил Матвей, припомнив, как сам избавлялся от тел степняков. Ямы копать горцы не станут, а вот края врага обвалить. «Много ума не надо. И возни никакой, и падальщиков не приманишь». «Может, там?» Задумчиво оглядевшись, ткнул десятник пальцем. Обернувшись, Матвей приметил песчаную осыпь, где упавший грунт отличался по цвету от остального. Подойдя поближе, парень осмотрел особь и, доставая нож, тихо проворчал. «Похоже...» Через десять минут работы широким трофейным ножом парень выпрямился и, широко перекрестившись, мрачно проворчал. Они срубили всех, чтобы шума не поднимать. После сюда привезли и тут засыпали. А дальше куда пошли? Крестясь, задал десятник самый главный вопрос. Из-за врага этого выход один, значит, обратно возвращаться надо. Вздохнул Матвей отряхивая руки. Казаки быстро вытянули их наверх, и вскоре весь десяток рысью возвращался к тракту, где овраг начинался. Доехав до спуска, Матвей снова спрыгнул с коня и принялся бродить по дну оврага, высматривая следы подков, ведущих наружу из этой естественной ловушки. Полтора десятка коней с наездниками не могли не оставить следа, так что минут через пять Парень уверенно вышел из оврага и, пройдя по следу метров сорок, решительно заявил. В ту сторону они пошли. «В степь?» — удивленно уточнил десятник. «Они ж горцы. Куда им в степь?» «След туда ведет», — развел Матвей руками. «Да еще и непонятно, горцы ли это были», — проворчал он, продолжая разглядывать след. «Это как? У полиции видок же имеется?» Не поверил Михей. а что тут видок видел?» — хмыкнул Матвей, взлетая в седло, не касаясь стремени. «Полтора десятка человек в черкесках. Так это и казаки могли куда мимо ехать. Да и долго ли просто черкеску надеть? Он же к ним близко не подходил и разговоры с ними не разговаривал. Да и как он в темноте мог вообще чего-то разглядеть? Ты сам сказал. Они на ночевку вставать собирались когда случилось все. Выходит, дело уже в сумерках было. «И верно!» Удивленно протянул десятник, почесав в затылке. «Что-то я о том и не подумал. Еще чего скажешь?» «Есть еще одна странность», помолчав, кивнул парень. «По следу выходит, что половина коней у тех горцев от степняков». «Это с чего ты так решил?» Тут же насторожился Михей. «А сам посмотри!» — кивнул Матвей на следы. «Те, что побольше, от обычных коней. На таких и горцы и мы ездим. А те следы, что поменьше, обычно кони степняков оставляют. У них и копыта меньше, и шаг короче. Да ты сам посмотри!» «Степные кони в горах не приживаются!» Помолчав, протянул десятник. Им там голодно и воздуху не хватает. Да и горцы их из-за статей не любят. Странно это, Матвей. Очень странно. Вот и я так думаю, — вздохнул парень, направляя коня по следу.